Издательство Эксмо. Юлия Евдокимова. Умбрия, Зелёное сердце Италии, Тайна Старого Аббатства и Печенье Святого Франциска. Вступительное слово автора. Говорят, что средиземноморская диета требует много времени и денег. Но полезные блюда можно готовить из обычных овощей с наших огородов и речной рыбы из наших рек. Забудем о прошутто и пекорино, авокадо и киноа, возьмемся за морковь, огурцы, окуне и смородину. Полезное может быть вкусным и недорогим, как народные блюда из зеленого сердца Италии. Это необычная аудиокнига о вкусной и здоровой пище. Прежде чем добраться до рецептов, мы разгадаем тайну старого монастыря, побываем на светском рауте у старой графини, пофлиртуем с прекрасным князем и раскроем убийство. Добро пожаловать в гастрономическое путешествие по Умбрии, где пекут печенье святого Франциска, а храбрые рыцари носят лимонные фраки. Детектив с рецептами или кулинарная книга с преступлением? Решайте сами.